Глава десятая Стоянка «Ты тоже маг плоти? Морф и тебя составил всех убивать, но почему тогда у тебя огненная коса?» Было видно, что Алиса сначала воодушевилась, решив, что встретила товарища по богу, а потом сама себя начала указывать на нестыковки. «Коса — артефакт, как и кепка!» Я вроде бы сначала отмел ее возражение. Но ты права, Морф больше не мой бог. Хочешь заставить кого-то поверить тебе, удиви. Что ты имеешь в виду? Осторожно начала Алиса, но я тут же прервал ее. Не стоит отдавать инициативу, а учитывая, что на большинство ее вопросов я и так планирую ответить, думаю, Алиса не обидится. Я проверял твои силы и говорю сейчас не о какой-то магии, а о том, что ты за человек, что у тебя внутри капелька лести, и вот Алису уже стоит с красными щеками. «Ты же сильная, у тебя есть воля и стержень, и, скажу честно, я не могу понять, почему ты еще до сих пор держишься за того, кто пытался подчинить тебя своей воле?» Сначала хотел напомнить, как ей пришлось убивать по приказу ее бога, но потом подумалось, что, возможно, именно для этой девушки это не такая уж и проблема так что зайдем с чуть более общей фразы. «Что ты имеешь в виду?» Как я и думал, она заинтересовалась. Хотя я бы и сам мог клюнуть на такую наживку. Показать чужую силу, дать почувствовать свою, наконец подсказать дорогу к свободе. «Я не собираюсь выполнять приказы какого-то там морфа и готов предложить тебе сделать то же самое. Если правильно проведем ритуал, твоя магия останется при тебе» а поводок исчезнет. И ведь сказал только правду. В такие моменты очень важно не соврать. Такое чувствуют почти все. А вот оценить, скажем так, полноту ответа получится далеко не у каждого. Прямо вообще никакого риска? А откуда ты все это знаешь? Алиса наконец-то дошла до главного вопроса. И вот на самом деле тут я не очень-то и уверен в своих словах. Чисто теоретически, я смогу принять девушку и других, кто захочет пойти за мной в ученики, что автоматом означает отречение от Бога. Про метки они пока ничего не знают, а в перспективе, уверен, я смогу придумать, как им их повышать. С заклинаниями еще проще. Лично я мог использовать любые найденные книги со способностями, думаю, и у них будет так же. Ну а пример Лены и Кирилла подсказывает что выданные на старте навыки тоже никуда не пропадут. Впрочем, вероятность провала не равна нулю. Но и тут можно будет все обыграть, особенно если скрепить наши с Алисой соглашение клятвой. Тем не менее, тут опять же лучше не спешить. «Это лишь одна из тех вещей, что я тебе расскажу, если ты станешь моим последователем. Отвечу сразу, и информация уже будет не так цениться». «Лучше отвлекись на чуть-чуть, перестань морщить лоб и ответь мне». «А если бы я предложил тебе стать моей ученицей, ты бы согласилась?» «Да». Было видно, что Алиса немного растерялась от такой, на ее взгляд, резкой перемены темы. «И это бы тоже означало отказ от твоего бога». «Наношу контрольный удар». «Правда, ты бы до последнего так ничего и не понимала. Вот только я не хочу таких отношений». Мне надо, чтобы ты четко осознавала свое решение и понимала, ради чего ты потом будешь рисковать своей жизнью, а ты будешь это делать, и очень часто по моему приказу, так что скажешь? Жестко, резко, только так можно хоть в чем-то убедить взрослого человека. А еще, я на самом деле не хочу врать в мелочах, это слишком ненадежно, слишком легко вскрывается и выходит наружу. «Обман, если и должен быть, то на несколько уровней выше. Помочь понять, чего человек хочет, дать ему цель, помочь ее достичь – все это будет на самом деле. И что с того, если при этом ты легонько подтолкнешь своего собеседника в нужную тебе сторону?» «Я тебя не тороплю». «И я сейчас говорю это абсолютно искренне. Чем ярче будет желание человека...» тем больше силы и энергии он будет вкладывать в его реализацию, и тем большую часть я смогу использовать уже для своей выгоды. Только подтверди, что наш разговор останется в тайне, и ты не будешь использовать ничего из здесь услышанного или увиденного без моего согласия. «Даю слово». Алиса кивает, а я активирую между нами гейс для закрепления этого решения. «Так надежнее» а заодно дополнительный наглядный пример моей силы. Еще один секрет этого мира, и заметь, в отличие от богов, я ничего не требую взамен. Только я произнес эти слова, как меня осенило. Точно, вот оно слабое место моего плана. Все это время меня не оставляло чувство, что чего-то не хватает во всей этой истории с отказом от бога, и использованием свободы как новой главной цели для всех новичков. Пусть та же Алиса это не понимала или просто не смогла сформулировать, но подспудно она чувствовала изъян в моей логике. Ну как можно говорить о свободе от Бога, если при этом сам загоняешь чуть ли не в такую же кабалу? Да, разница есть, но так ли она ощутима, особенно на первый взгляд? Да и на второй, учитывая отказ от силы богов, Нужно давать взамен что-то более реальное, или же просто сделать противопоставление еще ярче. Что если я разрешу своим ученикам самостоятельно отказываться от своего статуса без каких-либо потерь, официально? Естественно, заложить какую-то отсрочку, чтобы у меня была возможность предупредить неприятные последствия в каждом конкретном случае. Получится, рабство у богов с одной стороны – и относительная свобода у меня с другой. Конечно, рискованно так высоко замахиваться, но как же идеально и логично все теперь смотрится. Да, на первый взгляд я от многого отказываюсь, но только на первый. Если же копнуть чуть глубже, то получается та самая идея, которой можно заразить очень многих и которую можно использовать как знамя. «Что это?» Все это время мы довольно быстрым шагом двигались вперед, и сейчас впереди как раз показались ворота нашей будущей крепости. Все, как и передал мне Брюс во время своего полета. Толстые бревна, крытые соломой башни, распахнутые ворота и холм-бункер с помещениями для припасов и жилыми пещерами. Почти как в первый раз. Невольно улыбнувшись воспоминаниям, я уверенно двинулся вперед, когда сзади донесся растерянный голос моей напарницы. «Подожди, там же могут быть местные монстры, или...» Тут она замолчала, видимо, сделав вполне логичные в такой ситуации выводы. «Ты знал, ты знал, что здесь будет эта стоянка!» Киваю, а девушка опять погружается в свои мысли. Даже интересно, до чего она в итоге дойдет. «Значит, это намек на третий секрет этого мира?» Неожиданно заключила девушка и замолчала. «Я тоже ничего не говорю, жду продолжения». Знаешь, а я, пожалуй, больше не хочу ждать, и прямо сейчас готова стать твоей ученицей. Вот как. Сначала я точно ощущал между нами лед, резко подтаявший после того, как я изобразил свои способности к магии плоти. Почему-то для Алисы это оказалось очень важным фактором, и сейчас она говорит «да» без всяких условий. Хочется сразу согласиться, вот только сиюминутный выигрыш не стоит того что я получу в будущем, начав новую большую игру. А еще мне весьма интересно, что сейчас творится в ее голове и как она воспринимает наш откровенный разговор. Впрочем, вроде бы пока я четко контролирую все сказанное и сделанное, чтобы не выйти за границы всего лишь нового перспективного лидера. Но точно все понятно станет лишь через некоторое время. Ничего, я умею ждать. Одно условие. Услышав это, Алиса напряглась, видимо, ожидая чего-то плохого. Зря она так. Я даю тебе право отказаться, по любой причине. Только предупреждаешь меня за две недели и делай, что хочешь. Никаких штрафов или наказаний. И не надо делать такое удивленное лицо. Я не врал, когда говорил, что хочу принести в этот мир настоящую свободу для нас всех. Я согласна. У вас появился новый ученик, три из десяти. Ленна, Майя и теперь Алиса. Я просто покоритель женских сердец. А если говорить серьезно, то все по плану. Лимит на учеников равен десяти, по два на каждый из уровней улучшенного обмана. Метка магии осталась. Но теперь, если немного поднять взор, было видно, что после принятия ученичества моя напарница не имеет никакого отношения к магии плоти, Так что ее текущий статус – это не более чем воплощение моего обмана, как свет у паладинов. Интересно, а сможет ли эта официально более общая специализация открыть ей какие-то новые способности? Впрочем, с теорией можно и потом разобраться, сейчас важнее практические аспекты. Передавать ей навыки как своим паладинам я пока не собираюсь, уж очень неудобная там система их улучшения. Ее собственные заклинания, судя по тому, что никто не бросается на меня с обвинениями, остались без изменений. А вот проверить, сможет ли девушка использовать способности из книг, как это делаю я, было бы неплохо. Вот только немного подождем. Надо дать ей сначала свыкнуться с новым статусом. «Пойдем осмотримся». Указав в сторону бункера, я двинулся вперед, а Алиса тут же пристроилась сбоку. «Ты обещал ответы». Она внимательно следила за мной взглядом, при этом явно пытаясь найти в себе какие-то изменения. «Естественно, все, что ты расскажешь, только между нами». Она так серьезно выглядит, обещая хранить секреты. Даже интересно, она просто забыла про уже ограничивающий ее гейс или пытается втереться в доверие. Для собственной безопасности будет лучше считать, что второе, хотя эта девушка уже успела меня пару раз удивить. Коса с трупа подобрал в теневом мире, когда ты -то меня толкнула. Я быстро выдал придуманную заранее легенду под свое необычное оружие. Учитывая, что оно у меня было в руках с самого начала, а я заявил себя как мага плоти, вариантов тут не так много. С Богом разговаривал, когда он остановил время, тогда и сказал, что хочу от него отказаться, ну и, пользуясь случаем, узнал кое-что новое об этом мире. Даже забавно. Я опять говорю чистую правду, просто немного играю со временем и неопределенностью. — Значит, Морф может останавливать время, — сделала свой вывод Алиса. — А стоило ли его так злить? Он же ведь наверняка попытается отомстить. Сможешь ли ты... Э, сможем ли мы ему хоть что-то противопоставить? — А я и не говорил, что будет легко, — пожимаю плечами. Начну искать объяснения и оправдания, — и у девушки автоматом появится новое возражение. Проще подвести черту сейчас, пока обстановка еще не слишком накалена. «Я считаю, что свобода того стоит. А боги? Он был у тебя, все остальные от своих тоже не отказывались. И чем это вам помогло? Так что не бойся, мы совсем справимся». В этот момент мы как раз зашли внутрь холма бункера. И я на мгновение замер, увидев, что помимо стандартных комнат хранилищ с едой и простенькой броней, тут есть и еще кое-что. В общем зале, от которого ответвлениями уходили подсобные помещения, расположилась небольшая деревянная полка, а на ней стройными рядами расположились книги заклинаний. «Немного, всего два ряда, но этот черт побери книги заклинаний!» и при этом никакой оружейной с мечами и другими колюще-режущими предметами. Получается, это убежище было специально сделано для новичков-магов, вот и экипировка соответствующая. А ведь я хотел для теста одолжить Алисе одно из своих, а тут такое богатство. Но, к черту детали, сейчас главное — книги. Не обращая внимания на что-то начавшую говорить напарницу, Я быстро подошел к шкафу и принялся читать название. «Огненный поток», та же самая книга, что есть и у меня, 10 экземпляров, «Хищная лоза». Вытаскиваю книгу и быстро читаю описание. Выпускает из-под земли щупальца, способная удерживать жертву на одном месте. Тоже 10 экземпляров. «Щит магии», опять 10 книжек. Кстати, довольно интересная вещь дает возможность конвертировать очки маны в поглощающее урон поле. Соотношение один к трему выглядит, конечно, так себе, но ведь я-то могу себе представить, во что это превратится в будущем. И, кстати, интересно, как эта способность будет работать у меня в ситуации, когда основного ресурса для ее активации просто нет. Не удержавшись, я провел рукой по корешку книги. Все-таки за время пребывания в этом мире мне так редко попадались новые заклинания, и тут такой арсенал, защита, атака, контроль, все, что надо начинающему магу. Нет, у меня за это время тоже получилось собрать неплохую коллекцию, но вот так вот на блюдечке мне никто ничего не подносил, ведь это еще не все книги. Последняя оказалась даже не обычного класса, а сразу на пару ступеней повыше книга заклинания метеор редкий класс призывает кусок камня падающий на ваших врагов с неба активация тысячи маны базовый урон десять тысяч возможно усиление коллективное заклинание не меньше трех типов маны что это такое алиса не выдержала и подошла ко мне вплотную ну а я сразу сгреб все выставленные на полках книги к себе в невидимый карман гейс и ученичество это конечно хорошо Но так будет надежнее. «Лови!» Я кинул девушке комплект из трех томов «Пламя», «Лоза» и «Щит». Попробую использовать!» Алиса ловко поймала брошенные ей книги, а я подумал, что вот сейчас и узнаю, сработает мой план или же есть еще детали, которые я не предусмотрел. В противном случае становится все интереснее и интереснее.